Глава 12 Все произошло средь бела дня. Орда двигалась в походном порядке, когда откуда-то с левого фланга к ханскому бутаеру примчался гонец на взмыленном быконе. Войско остановилось. Отряды у дуга начали перестраиваться в боевые порядки. В степи послышалась частая стрельба. Заволновались купцы, засуетилась обозная охрана. Со всех сторон посыпались команды и ругань. Нападение, озабоченно сообщил бацицек, перекинувшись пары фраз с каким-то ханским нукером. Эмират, спросил Виктор. Горцы? Да, кивнул толмач. Похоже, кавказцы много, хорошо вооружены, вырезали дальний дозор, напали на ближний, смяли фланговое охранение. Сейчас прут сюда. Хреново у вас охранение. Недовольно заметил Костоправ. Охранение, мля, а не охранение. Помолчи, посоветовал Виктор Лекарё. Нашёл, блин, время для критики. А в их сторону уже скакали всадники, рассыпавшиеся по степи Ордынцы, отстреливались из луков. Патроны либо уже были потрачены, либо степнеки экономили бы и припасы, понимая, что при такой скачке попасть в противника будет непросто. Враг нёсся следом. Валил сплошной лавиной. Ухо различило отголоски незнакомого боевого клича. «Аллах-Акбар!» Среди вражеских всадников Виктор разглядел с полдесятка автоповозок, в основном на базе тяжелых грузовиков и внедорожников. Был даже один БТР, вроде того, на котором ездит Удук. Ветер доносил взрытие мощных двигателей. Невероятное по степным меркам расточительство. Машины шли в атаку своим ходом. Горцы не жалели гарьючки. Нападавшие стреляли не только из луков. В рядах противника слышались, хотя и редко, одиночные выстрелы и короткие очереди. Палили, кстати, кавказцы довольно метко. Вон вывалился из седла какой-то кочевник. Вон под другим убил бы коня. Упали ещё два ордынцев-садника. Однако отступление степняков не было паническим бегством. Это был спланированный и просчитанный манёвр. Замелькали поднятые сигнальные бунчуки. Где-то возле ханской ставки бухнули барабаны. Отступавшие тут же раздались в стороны, освобождая проход свежим силам. Хура! грянул монгольский клич. На встречу горцам в лобовую атаку устремился отряд ханских нукеров, экономными На точными очередями их поддержали пулемёты на кибитках и автоповозках. И правильно, подумал Виктор. Ситуация была более чем серьёзной. Сейчас следовало любой ценой остановить вражескую лаву. Орда ещё не перестроилась из походного порядка в боевой, и Удугу нужно было выиграть время. Пулемёты срезали первых сотников, немного застопорив движение противника. Ханс Тинутеры Тоже открыли стрельбу из винтовок и автоматов. Во врага полетели стрелы. Горцы огрызнулись. Коротко ударил пулемет в кузове одной из машин. Грохнули самопалы. Под копытами ордынских беконей взорвалась граната. Однако сейчас уже не то время, когда исход сражения решали пули и осколки. Горцы и ордынцы схлестнулись в рукопашную. Замелькали сабли и копья. Ардынская хура смешалась с многоголосым Аллах акбар. Атака кавказцев захлебнулась, а тем временем два крупных отряда, к которым примкнули отступившие ардынские всадники, выдвинулись вперёд, охватывая противника с флангов. Стрельба из старого огнестрельного оружия стала интенсивнее. Стрелы с обоих сторон сыпались градом. Ардынцы на флангах закрутили карусель, Лучники один за другим проносились на полном скаку вдоль рядов противника, пуская стрелы, затем возвращались назад, уступая место следующим, с саньком накладывали стрелу на тетиву, поворачивали бы коней и атаковали снова. Горцы, видимо, непривычные к подобной тактике, смешали ряды. Спасая ситуацию, вперёд и влево выдвинулся вражеский бронетранспортёр изрисованный поверх камуфляжной раскраски диковинными узорами. Причудливая вязь шла по всему борту машины. Над башней развевался зелёный флаг с изображением полумесяца. Зарекотал крупный калибр, ломая живое колесо ардынских лучников. Орудие горского БТРа разносило любой доспех и рвало в клочья плоть, десятками выкашивая людей и быконий. Нескольких очередей оказалось достаточно, чтобы пробить брешь в ардынской карусели. Вражеский бронетранспортер, пара автоповозок и подвывающая толпа всадников устремились в образовавшийся проем. На этот раз радостная и громогласная «Алла Акбар» заглушила боевой клич степняков. Но и БТР «Кавказцев» тоже заткнулся. Видимо, в момент прорыва экипаж расстрелял весь боезапас. Это однако не помешало бронемашине врезаться в группку кочевников, прикрывавших какого-то наёна и знаменоваться сигнальным бунчуком. Люди и быки, кони разбросало в стороны. Левый фланг орды, оставшийся без командования и не имеющий возможности что-либо противопоставить бронетранспортёру, рассыпался окончательно. "Идти в вашу наперекосяк", разорялся Костоправ. "Действительно, плохо дело". Виктор бросил взгляд на передвижную ханскую ставку. Удук наблюдал за ходом боя, потявшись над люком своей бронированной кибитки. Батыр хана прикрывали несколько повозок и отряд верных нукеров. Над кормой бронемашины торчал бунчук с девятью белыми беконскими хвостами. В руках удук держал непонятный предмет. Ага, бинокль, похоже. Впрочем, и без бинокля всё было хорошо видно, и всё ясно. За батаером с развивающимся зелёным знаменем на орудийной башне скакали в санденке в кольчугах, кевларовых бронежилетах, террасах, толстых меховых бурках, блестящих шлемах и высоких шапках папахах. В руках у одних кавказцев сверкали шашки, сабли и маленькие круглые щиты, другие были вооружены копьями и луками. Горцы-стрельцы потрясали ружьями, карабинами и автоматами. Вражеские наездники гнали крепких длинноногих быконей, почти неприкрытых защитными попонами, прямо на ханских телохранителей и купеческие обозы. «Аллах-Акбар!» — снова разнеслось над степью. Удук что-то прокричал в своей свите и нырнул внутрь робота Эра. «Прячется хан, что ли?» Вокруг бронемашины засуетились люди. «Аллах-Акбар!» В считанные секунды упряжные ремни были отстёрнуты, а тягловые быкони отогнаны в сторону. В боковые люки батыра впрыгнули несколько человек. Люки захлопнулись. Машина взревела мощным движком и срывалась с места. Неужели Удук решил удирать, бросив своё войско? Но далеко ли уедет хан на своём батыере без орды, без запаса горючки и без упряжных быконий? Нет. Удук, как оказалось, не спасался бегством. Бронетранспортер выскочил из-за повозок прикрытия. Дернулся на корме девятихвостый бунчук. Телохранители хана раступились и пристроились в сопровождение. Бекони и ордынцев окружили ревущую машину с двух сторон и сзади. Ханский БТР выдвинулся на передний край, заходя во фланг атакующим. Башенный ствол взял на прицел вражеский бронетранспортер с зеленым флагом. Загрохотала очередь. Ещё одна, ещё. В Саннике Горцы, прикрывавшие свой БТР, посыпались как горох. На исписанной непонятной вязю броне появились тёмные точки пробоина. Вразерская бронемашина с прошитым бортом и кормой остановилась. Сзади что-то задымилось. Зелёное полотнище над башней обвисло. Следующей целью Ханского БТР стала автоповозка с установленным в кузове пулемётом. Очередь и машина перевернулась на полном ходу. Однако горцы оказались не испугливых. Они не ударились в бегство, а дали мощную обратку. Хан с технутеров и БТР Удуга засыпала стрелами и пулями. Несколько ордынских всадников упали. Бронетранспортёру, правда, вражеский обстрел не навредил. Разве что пулями перебило шесханского бунчука, и связка белых быкон с их хвостов свалилась на землю. Впрочем, главное знамя орды тут же подхватил кто-то из телохранителей Удуга. Какой-то кавказец, прорубившийся дальше остальных, остановил быконя и бросив в ножный окровавленный клинок, вынул из седельной суммы небольшую трубу. То ли самопал, то ли какой-то хитрый самострел. Беконь Кавказ стоял не шевелясь, как вкопанный, выдрессированная скотина, подумал Виктор, внимательно наблюдавший за ходом боя. Не слезая на землю, всадник раздвинул трубу, положил её себе на плечо и гранатомёт. Вдруг услышал Виктор встревоженный голос ока: "Муха!" И тут же краткий и экспрессивный комментарий последовавший из-за скостаправа: "Твою ж мать!" Когда мунтиры Удуга и экипаж ханского БТР-а поняли, какая опасность им угрожает, было уже поздно. Вражеский гранатомётчик, как сидел, так и выстрелил прямо из седла. Дымная струя прочертила в воздухе приметный росчерк и впечаталась в лобовую броню ордынского БТР-а. Увы, броня не спасла. Под башней полыхнул огненный цветок, осколками просекло спиток мунтиров, находившихся рядом. Из подбитого БТР потнилась струйка дыма, но удивление маленькое и жидкое. Егорца гранатомётчика и его быконя утыкала стрелами и изрешетила пулями практически в следующую же секунду. Но выстрел уже был произведён, и граната уже поразила цель. Кто-то откинул бортовой люк БТР, дым из машины повалил сильнее. Ардынцы пытались спасти своего хана. Битва продолжалась. «Аллах! Акбар! Хурра! Хурра!» Ордынцы подогнали к дымящемуся БТРу повозки с пулеметами и стеной встали на этом рубеже. Степняки не жалели ни стрел, ни патронов, ни собственных жизней. Телохранители вытащили таки Удуга из подбитой машины. Заслонив хана щитами и телами, нукеры эвакуировали его за купеческие обозы. Насколько успел понять Виктор, Удуг был жив, но то ли серьезно ранен, то ли сильно контужен. Хан вяло шевелился, его лицо и одежда были в крови. А горцы словно с цепи сорвались. Поняли, видать, что под гранату попала непростая бронеповозка. Кавказцы навалились с новой силы, дико завывая, бросились в решающую атаку, надеясь достать и добить хана. Нукеры, возя бронетранспортеры, отчаянно отбивались, десятками выкашивая противников, но стрельба уже начала стихать. У бойцов с обоих сторон заканчивались патроны. Теперь в воздухе всё больше мелькали стрелы и сверкала обнажённая сталь. Между тем, с тыла на обозы неожиданно вышел ещё один отряд горцев. Не очень большой, но свежий. Видимо, это был резерв кавказцев, благополучно обогнувший главные силы степняков, увязшие в схватке. Нападавшие вступили в битву с радостными криками, наверное, содержимое тыловых обозов интересовало их не меньше, чем ордынский хан. Купцы и купеческая охрана приняли этот бой бок о бок с телохранителями у дуга. В первом огоне открыл Бацыцек. Толмач-снайпер занял позицию за автоповозкой Виктора. Положив винтовку на обмотанную упряжными ремнями капот, Бацыцек принялся выбивать вражеских стрельцов. Но кавказцы были уже близко. Черноволосые, гробоносые, с бородищами и ощеренными ртами они гнали перед собой почти физически ощущаемую звуковую волну. «Алла-Акбар! Алла-Акбар! Алла-Акбар!» — кричали горцы. Из-за повозок ударили автоматы и ружья. Защёлкали тетивы тяжёлых тележных стреломётов и ручных арбалетов. И всё-таки этого оказалось недостаточно, чтобы остановить наступавших. Виктор видел, как Ака, закусив губу, шмаляет короткими очередями из калаша и слышал, как кроет горцев трёхэтажным матом костоправ. Атакующие тоже открыли огонь. Их выстрелы, правда, звучали реже и жиже. Зато луки работали, как швейные машинки. «Тук-тук-тук! Тук-тук!» Часто заколотили в высокие борта повозок вражеские стрелы. Что-то звякнуло о кабину автоповозки. Другую повозку, за которой прятался Костоправ, прошила автоматная очередь, но набитый между бортов товар удержал пули. Лекарь только выматерился громче и витиевать ей, Чем обычно, китайцам, расположившимся по соседству, повезло меньше. Люди Сядзы отстреливались сразу из нескольких стволов и, видимо, поэтому стали основной мишенью нападавших. Кто-то из охранников китайского купца вскрикнул от боли. Кто-то упал. Тяжело рухнул убитый на повал бык-конь. Забилось на земле ещё одно раненое животное. С повозки Сядзы сбило двух человек. Горцы почти прорвались к обозам. А на такой короткой дистанции самое время ударить из Виктор подскочил к бомбарде на турели лафете. Вот что сейчас актуально. Над головой свистнула стрела. Ещё одна отскочила от лафета, но всё уже готово. Пушечное жерло направлено на атакующих, запорный клин вбит в паз. Бомбарды и самопалы забухали с купеческих повозок по одиночке и целыми сериями. В один из общих залпов попал и Виктор. грохот, сотрясение автоповозки, принявшей на себя отдачу, звон в ушах. Купец успел заметить, как вместе со своими быконями в кровавые ошмётки превратились двое кавказцев-садников с обнажёнными саблями, один копейщик и один лучник. Все четверо неслись к автоповозке и всех четверых отбросило обратно. Картечь обозных бомбард и самопалов смела первые ряды напавших. Густым дымом закрыло задние Впрочем, ненадолго. Отчаянные горцы не отступили. Вырвались из дымных клубов, словно демоны из ада, закружились на быконях между купеческих повозов. Началась рубка. Отложив винтовку, бацац так вскочил на капот автоповозки и схлестнулся с тем-то в сабельном бою. Костоправ отвешивал направо и налево крепкие матыги и лупил кистеньём. Двое горцев с разбитыми головами уже легли под его повозкой. Ещё один, с окровавленным плечом, отползал в сторону. Четвёртый безуспешно пытался дотянуться до лекаря копьём. Ака тоже бронился не хуже к истопправо, не стрелял. У стрельца, похоже, заклинил автомат. Всё-таки старенький уже калаш. Да и патрон вражок не всегда попадает качественный. Боеприпас это все с вышедшим сроком годности. Кого-то из нападавших Ака приласкал прикладом. Но вообще-то рукопашный стрелец использовал автомат редко. Даже штык ножа никогда не надевал. Берег старое оружие. Для подобных мясорубок у него имелось другое. Вот и сейчас, забросив автомат за спину, АК двумя руками схватился за меч. Виктору тоже не пришлось прохлаждаться без дела. В шагах в десяти он заметил вражеского всадника, направившего лук на костоправо и уже натягивавшего тетиву. Рука машинально вскинула пистоль. Палец нажал спусковой крючок. Кремль в замке высек искру. Вспыхнул порох на полке. Укороченный самопал дёрнулся в руке, выплюнув огонь, дым и картечный заряд. Стрела, выпущенная из горского лука, ушла выше цели. Сам лучник мешком повалился с седла. А на автоповозку прямо с быкане прыгнул ещё один противник. Под тяжёлыми сапогами громыхнул капот. Солнце отразилось от лезвия длинной изогнутой шашки. Виктор взмахнул палашом. Дзынь! Лезвие соскользнуло с маленького круглого щита, подставленного кавказцем под удар. И теперь уже купцу пришлось уклоняться от шашки. Звяк! От верной смерти его спас дымящийся ствол бомбарды, под который Виктор успел поднырнуть. Клинок горца отскочил от пушки. Вторым ударом Виктор достал-таки противника. Широкий палаш рубанул под щит и свалил горца. Краем глаза купец заметил... как какой-то прорвавшийся заповозти всадник сбил ока. Вражеский бык конь принялся топтать упавшего стрельца. Вектор сумел дотянуться полошём до крупа животного. Горский бык конь дёрнулся в сторону. Садник попытался развернуться кокнуна, но попал под кистень костоправа, обрушившегося с соседней повозки. Наездник вылетел из седла так, что только ноги мелькнули. Ока был изрядно потрёпан, но жив, пошатываясь Он поднялся на ноги. На доспехах стрельца витнели следы копыт, сбитый и помятый шлем валялся на земле. Правая рука, то ли вывихнутая, то ли сломанная, висела плетью. Свой меч Ака держал в левой. Бледный стрелец, прикусив нижнюю губу, прислонился спиной к повосте к стоправо и был готов продолжить бой. Но стычка уже закончилась, причем самым неожиданным образом. В тыл кавказцам Торма ваши мабозы вдруг ударили невесь откуда взявшиеся всадники. Верховые налетели с диканием, улюлюканьем, свистом и стрельбой. Замелькали штаны с красными нашивками, шашки, длинные пики, широкие бурки, лёгкие кольчуги. Точно не ордынцы. Стрельцов среди них оказалось не больше полудюжины, да и те, выпустив несколько пуль, тоже взялись за шашки. С новым противником горцы схлестнулись ещё яростнее, чем бились с орденцами и купеческой охраной. Так рубится с давним врагом. Однако сражаться на два фронта кавказцам всё же было затруднительно, да и орденцы наконец-то отбили атаку на левом фланге и подтянули к обозам подмогу. В конце концов горцы сделали самое разумное, что можно было сделать в их ситуации: повернули бы коней и в рассыпную бросились прочь. нотеры удуга и неведомые союзники, не сговариваясь, устремились за отступающим противником.